смешное. Он говорит на языке пятидесятого тысячелетия не хуже любого наблюдателя в их секторе, даже лучше, глупая девчонка. Он вдруг обнаружил, что снова стоит у отражателя, глядя на свое изображение, а изображение, в брови, глядит на него. Разгладив морщины на лбу, он подумал, красиво меня не назовешь. Глаза маленькие, подбородок квадратный, уши торчат. Никогда прежде он не задумывался над такими вещами, но сейчас ему неожиданно пришло в голову, что, наверное, приятно быть красивым. Поздно ночью, на свежую память, Харланд дополнял записанные им разговоры своими заметками. Как всегда в таких случаях, он работал с молекулярным фонографом, изготовленным в 55-м столетии. Это был маленький, небольшой мизинца, ничем не примечательный цилиндрик, окрашенный в неброский и темно-коричневый цвет. Его легко можно было спрятать в манжету, карман или подкладку, в зависимости от стиля одежды, или же привесить к поясу пуговице или браслету. Но где бы и как бы он ни был спрятан, имея его при себе... Можно было записать свыше 20 миллионов слов на каждом из трех его молекулярных уровней. Крохотные наушники и микрофон, соединенные с фонографом волновой связью, позволяли слушать и говорить одновременно. Вслушиваясь в каждый звук, произнесенный за несколько часов вечеринки, Харланд диктовал свои заметки, которые записывались на втором уровне. Здесь он описывал свои впечатления, давал пояснения и комментарии, Позднее он воспользуется этим же фонографом, чтобы на третьем уровне записать свое донесение в виде сжатой квинтэссенции фактов-комментариев. Неожиданно в комнату вошла Нойс Ламбент. Харлан демонстративно снял микрофон и наушники, вставил их внутрь цилиндрика, вложил его в футляр и резко захлопнул крышку. «За что вы так не взлюбили меня?» «Почему вы злитесь?» — кокетливо спросила Нойс. Ее руки и плечи были обнажены. Мягкий пенолон, окутывавший ее талию и длинные ноги, светился слабым мерцающим светом. «Я совсем не злюсь. И вообще я не испытываю к вам никаких чувств». В эту минуту он был совершенно искренен. «Разве можно так поздно работать? Вы, наверное, устали?» «Я не могу работать, пока вы здесь», — брюзгливо ответил Харлан. «У, жлючка, За весь вечер вы даже слова мне не сказали. Я ни с кем не разговаривал. Меня сюда прислали. Нет для болтовни». Всем своим видом он показывал, что ждет ее ухода. «Не сердитесь на меня. Лучше выпейте. Я следил за вами и видела, как вам понравился наш напиток. Но один бокал — это так мало, особенно если вы хотите еще работать» из ее спины появился маленький робот с бокалом на подносе и плавно заскользил к Харлану. Да, за ужином Харлан ел умеренно, но перепробовал почти все блюда. Они были знакомы ему по прежним наблюдениям, но раньше он всегда воздерживался от них, ограничиваясь дегустацией крохотных кусочков с исследовательской целью. С большой неохотой он вынужден был сознаться, что ему понравились эти кушанья. Понравился пенистый, светло-зеленый, чуть пахнущий мятый напиток, неалкогольный, действующий как-то иначе, который пользовался среди гостей большим успехом. Два биогода назад, до последнего изменения реальности, этого напитка не существует.